Гайшайн поливали огороды или разносили на головах высокие глиняные кувшины с водой. В основном аильцы занимались обыденными делами, такими же, как и жители Эммондова луга, кто двор подметал, кто стенку чинил. Детишки, кажется, не обращали на Ранда внимания, несмотря на его красный кафтан и сапоги с жесткой подметкой. А Гайшайн ходили, скромно потупив очи. Но полноправные жители холодных скал и мужчины и женщины рассматривали Ранда с нескрываемым тревожным интересом, видимо, гадая, что сулит им его появление. Самые маленькие ребятишки бегали босиком, мальчики в балахонах, напоминающих одежду гайшайн, но не белых, а серо-коричневых, а девочки в коротеньких, не прикрывающих колен платьицах. Рант обратил внимание на то, что девочки лет до 12 заплетают косы в две косички и вплетают в них яркие ленты. Точь-в-точь точь такие косы совсем недавно носила игвин Небось, как только узнала, что у аильцев такие носят только девчушки, сразу же расплела. «Впрочем, — сказал себе Рант, — нечего думать о такой ерунде. Сейчас главное — о виенда». На дне каньона возле купеческих фургонов толпились аильцы. Шел оживленный торг. Возчики подносили товар. Кейли в голубой кружевной накидке, скрепленной резными костяными гребнями, громко отчаянно торговалась. Кадир же сидел на перевернутой бочке в тени своего фургона и, похоже, даже не пытался что-то продать. За виде ранда он сделал движение, будто собирается встать но так и остался на месте. Изедри нигде не было видно, зато вокруг Натаэля собралась стайка ребятишек, да и кое-кого из взрослых привлек плащ Министреля. Похоже, он снова переметнулся от Шайдо, благо в холодных скалах слушателей было в достатке. А может, Кейли предпочитала не упускать его из виду? Она хоть и была поглощена торгом, то и дело посматривала на Министреля. Ранда, однако, торговцы не интересовали. Порасросив аильцев, он выяснил, что Джендо разошлись под кров своих воинских сообществ. Здесь в крепости холодные скалы, кров Дев находился примерно на середине восточного склона и представлял собой прямоугольное строение из серого камня с огородом на крыше. Несомненно, внутри этот дом был гораздо вместительнее, чем казалось снаружи.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 Следом высыпали и другие девы из Септа 9 Долин, которые оказались сейчас в холодных скалах. Они заполнили маленький дворик и столпились даже на крыше. Все девы смотрели на Рандо с нескрываемым любопытством. Гайшайн, среди которых были не только женщины, разносили чашечки с крепчайшим темным чаем. Мужчины под кров дев не допускались, но, видимо, на Гайшайн это правило не распространялось. Узнав, что ему нужно, девы показали Ранду множество безделушек и украшений. Больше всего юноша приглянулся браслет, предложенный Аделин. рыжеволосый высокий даже для Аил. Всего на ладонь ниже Ранда. Девушку из Джиндо отличал тонкий шрам на щеке. Широкий костяной браслет покрывала на редкость изысканная и тонкая резьба. Изображая розы, искусный мастер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 интересовался Ранд. — Как воспримут это ее сородичи? Мне бы не хотелось задеть ее честь. — Нет, этим ты не заденешь ее честь. — Адалин жестом подозвала гайшань с серебряным подносом, на котором стоял кувшин и глиняные чашечки. Наполнив две чашки, она подала одну Ранду. — Помню о чести, — промолвила она и пригубила чай. Виенда никогда не упоминала о подобной церемонии. Поколебавшись, Ранда отпил глоток горьковатой жидкости и, опасаясь попасть в просак, ответил девушке ее же словами. К немалому удивлению юноши, Адалин, легко коснувшись губами, поцеловала его в обе щеки. Следом подошла дева постарше, с сединой в волосах, хотя все еще гибкая и стройная. «Помня о чести»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 висящий на веревке коврик в синюю полоску, а рядом с нею высилась стопка других, всех мыслимых расцветок. Подойдя к ней, ранд протянул браслет. Сказал, что хочет сделать ей подарок в благодарность за наставление. «Я дарила браслеты и ожерелье подругам, не обрученным с копьем, но сама ничего подобного не носила», промолвила девушка, убрав с олба влажную прядку. Голос ее звучал совершенно спокойно, да и глаза ничего не выражали. Эти штуковины дребезжат, когда надо бесшумно подобраться к врагу, и цепляются за все подряд, мешая двигаться быстро. Но теперь-то ты можешь его носить, раз все равно собираешься страть хранительницей мудрости. Да, девушка повертела браслет, потом надела его на запястье и принялась рассматривать с таким видом Словно это были оковы. «Если тебе не нравится, Аделин сказала, что это не затронет твоей чести. А, по-моему, она даже одобрила мое намерение. Да и другие девы тоже». Когда Ранд рассказал о церемонии с распитием чая, авенда поеживалась и прищурила глаза. «Что-нибудь не так?» «Они решили, что ты за мной ухаживаешь». «Неужели она может говорить об этом так спокойно?» Глаза девушки ничего не выражали. «Решили, что ты выказываешь намерение добиться моего расположения, и одобрили это, по обычаю дев, словно я, как и раньше, ношу копье». «О, Свет!» — растерялся Ранд. «Я им все разъясню, растолкую и, или просто...» Он осекся, увидев, как вспыхнули глаза Авиенды. «Нет».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 но не исполнена ненависти. А это всяко лучше, чем ничего. Может, теперь она будет держаться не так враждебно?» Все четыре хранительницы мудрости сидели в передний дом лиан и вели беседу. С появлением Ранда разговор смолк «Я распоряжусь, чтобы тебе отвели спальню», — сказала Эмис. «Все остальные уже видели свои комнаты». «Спасибо». Он оглянулся на дверь, слегка нахмурился и спросил. «Это ты велела Авиенде попросить у меня прощения?» «Нет. А она что, просила?» В голубых глазах Эмис промелькнула тень удивления. А Бейр, как ему показалось, едва сдержала улыбку. «Я бы и не стал ее заставлять, Рандалтор», — продолжила Эмис. «Вынужденное извинение — это не извинение». «Девчонке просто было велено выбивать ковры, пока она из себя дурь не выколотит», — добавила Бэйр. «Это необходимо, чтобы она научилась сдерживаться», — вступила в разговор Сиана. «Хранительница мудрости не имеет права поддаваться настроению. Она должна повелевать своими чувствами, а не они ею». С легкой улыбкой она искоса взглянула на Мелайн. Золотоволосая женщина поджала губы и фыркнула. Кажется, они пытались убедить его, что от отныне Авиенда будет для него прямо-таки расчудесной спутницей. ну что они полагают, что он слеп? «Знаете, что я все давно понял насчет того, что вы приставили ее за мной шпионить?» «Тебе только кажется, что ты все понял», — промолвила Эмис. «Обтекаемая, ничего не значащая фраза, вроде тех, какие так любят Айс Туманные намеки на скрытый смысл и ничего определенного. Милейн поправила шаль и окинул юношу оценивающим взглядом. Он уже имел некоторое представление об Айс-Седай и полагал, что пройди эта женщина обучение в башне, она присоединилась бы к зеленым Айе. — Не спорю, — промолвила Милейн. — Поначалу мы думали, что общество симпатичной молодой женщины заставить тебя стать разговорчивее. К тому же ты и сам привлекательный молодой человек. Мы думали, с тобой ей будет веселее, чем с нами. Однако мы допустили промашку, не приняли в расчет ее язык и кое-что еще. Но почему же вы тогда хотите, чтобы она оставалась со мной теперь?» В голосе Ранда прозвучало куда больше пыла, чем ему бы хотелось. Неужели вы думаете, будто я открою ей то, что желаю сохранить в тайне от вас? А почему ты позволяешь ей оставаться с собой? Вопросом на вопрос ответила Эмис. Кто мешает тебе отказаться от общества Авиенды? Мы ее тебе навязывать не станем. Так я, по крайней мере, знаю, кто за мной шпионит. Ран считал, что иметь Авиенду под приглядом всяко лучше, чем гадать кто из аильцев следит за ним. А кто-то ведь непременно станет следить. Не будь о он бы, вероятно, полагал, что даже самый невинный вопрос Руарка — ничто иное, как излишнее любопытство. Правда, кто мог поручиться, что это и впрямь не так? Руард женат на одной из хранительниц мудрости. Ранд порадовался, что не доверил клановому вождю слишком многого. И одновременно опечалился.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 Отведи нашего гостя в приготовленную для него комнату и принеси ему все, что потребуется. Оставив ранды на попечение Гайшайн, все хранительницы мудрости направились к выходу. Причем Бэйр и Сиана бросали на Милейн сердитые взгляды. Единодушия между ними явно не было. Не дать не взять круг женщин в Эммондовом лугу. Выходя за порог, Милейн все же пробормотала себе под нос что-то вроде «ну, вразумить эту глупую девчонку». «Какую девчонку? Авиенду? Ну ведь она и так делает то, что ей велят. Может, и Гвейн?» ран догадывался, что хранительницы ее чему-то учат. И что такое собралась Милейн положить, чтобы он ощущал себя аильцем? Может, хотел сказать «положить в ловушку приманку»? Вот дурень, так она тебе и скажет, если задумала ловушку поставить и приманку туда положить. Что еще можно положить? Вот, скажем, куры. Они яйца кладут. Ранг тихонько рассмеялся. Он устал. Слишком устал, чтобы разгадывать загадки. Двенадцать дней в седле под палящим солнцем. А ведь Авиенда прошла весь этот путь пешком. Не иначе, как у нее стальные ноги. Больше всего Ранду хотелось поскорее улечься в постель. Гайшайн была очень хороша собой, несмотря на тоненький косой шрам над бровью. Глаза у нее были светло-голубые, волосы такие светлые, что казались серебристыми. Наверняка дева-копья, отдающая долг чести. — Не угодно ли тебе последовать за мной? — пролепетала она, потупив глаза. — Предложенную Ранду комнату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 В отличие от Игвейн и Марейн, ему не довелось побывать в палатке с горячим паром, очищающим поры. воды Водычу он все-таки принесла. Горячую воду в большом глиняном кувшине, видимо, предназначавшемся для поливки огородов, и большой белый таз, призваны судя по всему, служить умывальником. После этого Гайшань предложила Ранду помыть его, и он поспешно отослал молодую женщину прочь. Что ни говори, а уж больно странный народ эти аил. Окон в комнате не было. Освещалась она висевшими на стенах серебряными светильниками. Когда Ран закончил мыться, на улице еще не стемнело. Он это чувствовал. Но ему было все равно. На тюфике лежало только два одеяла. Причем не особенно теплых, что указывало на закаленность аильцев. Припомнив холодные ночи, проведенные в палатках, ран снова натянул на себя одежду, кроме кафтана и сапог. Затем задул светильники и в кромешной тьме нырнул под одеяло. Несмотря на усталость, некоторое время он ворочался и размышлял о том, что же все-таки имело в виду Милэйн. И почему хранительниц не волнует то, что он догадался о роли авиенды. «Ох уж это авиенда!» Такая хорошенькая, но прямо как мул. Дыхание его замедлилось, глаза затуманились. Ждать еще месяц. Слишком долго. Нет выбора. Честь. Улыбочка изедря. Настойчивые взгляды Кадира. Расставить ловушки. Чи ловушки? Какие? Если бы он мог довериться Марейн. Перин. Дом. Перин, наверное, плавает в...